Глава 17. Любовь. «Мамочка, наконец-то ты дома!» Радостно щебечет Лика, вжимаясь в мои объятия. Глажу свою девочку по голове, еле сдерживая слезы. Совсем скоро я сделаю ей очень больно. И эта мысль терзает меня, не дает покоя. Она, подобно острой занозе, впивается в сердце. Но я больше не могу молчать. Нельзя, иначе дальше будет только хуже. Да, милая, я тоже очень рада вернуться д домой. Дочь отстраняется от меня. Ее руки дрогнули. Кажется, будто бы она сейчас тоже вот-вот расплачется. Я и сама готова всплакнуть. Слишком тяжело на душе. Следом подходит и Кирилл. Сын немногословен, но то, как он молча меня обнимает и утыкается носом в плечо, уже говорит о многом. Я соскучала. В полголоса выдаю я, ощущая сзади дыхание Бориса. Тяжелое дыхание, напряженное. Как мы и договаривались, предатель забрал меня спустя неделю после нашего последнего разговора. Я чувствую себя хорошо, правда, речь еще не восстановилась полностью. Поэтому дальнейшее лечение я буду проходить уже самостоятельно, приезжая в клинику. «Я тоже, мам!» — глухо отзывается сынок, медленно отстраняясь от меня. «Не понимаю, почему дети смотрят на меня так?» Нет, их лица непременно радостные и восторженные, но в глазах виднеется какая-то потухшая взрослая грусть. Все же хорошо. Я почти пришла в норму. Отмахиваю нехорошие мысли в сторону. Наверное, я себя накручиваю. Ну что, дети, мама дома. Теперь все у нас с вами будет, как раньше. С напыщенной торжественностью объявляет Борис, приковывая в мою сторону острый взгляд. Едва заметно киваю ему, слащаво улыбаясь. Как раньше уже никогда не будет. Никогда. Пусть даже не надеется, что ему сойдет с рук такое подлое предательство. Справедливость должна восторжествовать. Милая, проходи, чего ты как не родная! В голосе Бори слышится скрытая издевка. Я и в самом деле застыла на пороге, не в силах сделать и шага. Этот дом, раньше моя крепость, теперь кажется ловушкой. Понимаю, что в моем любимом доме все осталось на месте, все так же, ничего не изменилось. Изменилась я, и теперь мне слишком сложно здесь находиться. Знакомый запах корицы и ванили, который всегда наполнял наш дом, теперь кажется мне приторным, удушающим. Под ногами скрипит привычная половица, но этот звук раньше такой уютный, теперь режет по нервам. Стены давят, ощущение будто бы они с каждым разом все сильнее сжимаются, напоминают о предательстве, о том, что скоро мы с детьми уйдем отсюда и будем искать себе новое пристанище. От этих тяжелых мыслей становится не по себе. Я любила наш дом, очень любила, но теперь он для меня чужой, как и мой муж, который выбрал себе молодую дочь моей бывшей подруги. «Кстати, маму, мы решили сделать тебе кое-что приятное», — загадочно проговаривает Лика, ярко улыбаясь. «Вау! И че... что же?» С интересом спрашиваю я, наблюдая за тем, как Борис берет в руки мои сумки и относит их наверх. «Нет, в нашу общую кровать я ни за что не лягу. Вполне возможно, а скорее всего так и есть, на ней вместе с моим бесстыжим мужем зажигала Арина. Едва я вновь представляю эту картину, мне становится дурно. «Праздничный ужин! В честь твоего возвращения!» — гордо произносит дочка. А у меня защипало в глазах. Лика, моя девочка, так старается для меня. Тепло разливается по груди, растапливая ледяной ком, который сковал сердце. Лика до этого не особо любила готовить но сейчас я вижу, что дочка старается ради меня, и это немного согревает меня изнутри. Именно мои дети помогают моему сердцу не обрасти плотной коркой льда, оставляя внутри него что-то живое. «Как за здорово!» Натягиваю на лице довольную улыбку. Правда, я не уверена, состоится ли он, потому что пока Борис отлучился, думаю над тем, чтобы воспользоваться моментом. И сказать детям правду. И как на зло не успеваю. Спустя минуту в гостиной появляется Борис. Он стоит в дверях, словно хищник, охраняющий свою добычу, и наблюдает за мной. Будто бы чувствует, что меня нельзя надолго оставлять наедине с детьми. «И он состоится прямо сейчас!» Дочка восторженно хлопает в ладоши, улыбаясь во весь рот. «Сейчас?» От неожиданности и досады снова начинаю заикаться. «Черт, не успела!» «Ладно, пытаюсь выдохнуть и не нагружать себя лишними переживаниями. Я дома, это главное, пусть и ненадолго. Я обязательно найду нужный момент и выскажусь от души». «Пойдем, мамуль, тут кое-что еще тебя ждет». Бодро щебечет Лика, берет меня за руку и тянет в сторону столовой. Там я вижу накрытый стол. На шесть персон. Сюрприз! Из-за угла, словно черти из табакерки, выскакивают Тамара и Арина. У меня перехватывает дыхание. Кровь застывает в жилах. Мир вокруг поплыл перед глазами. Молчу. Пытаюсь оценить происходящее. Вот так сюрприз. Ничего не скажешь. Держись, Люба, держись. Ты через многое прошла. И сильнее тебя сломать уже невозможно.